Глава 30. За ужином у императора я встречаю не только верховную жрицу и её младших сестёр, но и немало кардов во главе с Элином. Вглядываясь в непроницаемое лицо Риаса, который, как мне кажется, не обращает на меня внимания. Из подземелья меня вывели его подчинённые, а их предводитель остался. Яже до вечера не находила себе места. И вот сейчас наступает время для страшного объявления. Ужин подходит к концу, хотя мне до сих пор кусок в горло не лезет. Кардам и его Элин поглощают пищу с тем же выражением лица, как если бы ели безвкусные и идиотские бруски. Жарится скромно ограничивается питьём, и только император наслаждается в полной мере. Но стоит ему отложить прибор, как Элин резко бросает: "Выходим на рассвете". Я ждал этих слов и боялся их. Но услышав, внезапно становлюсь спокойней. Будто невидимый меч разрезает натянутые нервы и тревога расцветает. Её место занимает лёгкая злости и понимание. Я так-то потребовала у Реса защитить тетянцев. Он тот, кто подчинился. Назад дороги нет. Ни у кого из присутствующих нет выбора. Поэтому я поднимаюсь из-за стола и первой разрываю угнетающую тишину. Но врагов намного больше, даже учитывая ресурсов, которые готовились к битве. Мы значительно проигрываем по численности. Нам поможет эффект неожиданности, спокойно отвечает Риас. Он тоже встаёт, и его примеру следуют все карды. Илин каждый день изучал расположение лагерей тренов. Вмешивается Эмус. Он проводит пальцем по исчёрканным листам бумаги, которые белеют у между наполненных едой тарелок. Поднимался в небо на таесе врага. Благодаря его сведениям у нас есть точный план. Нетерпеливо качаю головой и перебивая императора, умоляюще смотрю только на Илина. Я всё это знаю. Даже если удастся застать Тренов у расплох, как же быть с их оружием? Мечи, выпускающие молнии, которые пробивают даже чешую Кардов, они же. При одном воспоминании о ранении Риа, меня начинает бить мелкая дрожь. Илин, словно заметив это, огибает стол, приближаясь ко мне. Подняв руку, опускает мне на голову тяжёлую тёплую ладонь. Будто молча предлагает поделиться с ним переживания, разделить на двоих снова атаковавший меня страх. Но я отступаю, разрывая прикосновение и упрямо поджимаю губы. Мне нужны ответы. Ты не можешь идти на смерть, выпаливаю в неудержимом порыве. Я запрещаю. "Джена", грубовато обращается ко мне император. В его голосе визжит едва сдерживаемое раздражение. Мало того, что женщина посмела прервать его речь, но и ведёт себя вызывающе. Но Эммус не в силах наказать меня за дерзость, и понимает это. Утратив поддержку её юридистов, а с ней и власть император вынужден мириться со своим положением, и со мной. Сила на стороне Элины и его кардов, на моей стороне. Поэтому Эммус сжимает кулаки и с трудом выдавливая улыбку, продолжает мягче. Оружие, о котором ты так тревожишься, есть далеко не у каждого трена. Как над кардами стоит Элин, так и у армии врага есть иерархия. Лишь избранные обладают особыми мечами. Как я понял, с этими молниями не так просто справиться. Я выдыхаю с некоторым облегчением. Это радует, но всё же с беспокойством оглядывает наилина. Есть способ обезвредить их, отзывается он. Я жадно подаюсь к нему. Как? Мы поможем. вступает в разговор верховная и обнимает меня за талию. Будем молиться. Кому, горько усмехаюсь я. Богине, к которой были обращены наши мольбы, оказалась миром где-то там далеко. Никто не поможет. Всё, что от нас было нужно, некая сила. Вот именно, хитро прищуривается Эймус. Её ты, Элина, собирается использовать. Сейчас мы проведём малый ритуал жертвоприношения. объясняет мне жерица. Айлин постарается удержать энергию молитв в этих сооружениях. Она показывает на тускло поблёскивающие шкафы. Если получится, это спасёт много жизней. Затем отступает и оглянувшись на одного из кардов, который удерживает в руках небольшую птицу, кивает. Пара. Я заворожённо наблюдая за риасом, который подходит к первому ящику, И неожиданно ловко пробегается пальцами по гладкой поверхности, словно виртуозный музыкант пробуждает свой инструмент. И по серебристому металлу начинают один за другим зажигаться разноцветные огоньки. В это время младший жрица окружает Верховна, который воздевает руки к потолку, и медленно вынимает из золотых ножен ритуальный нож. Зал заполняет мелодичный голос о девушек, и воздух здесь вдруг становится гуще и слаще. Джена Окликает меня Эмус. И я отрываюсь от завораживающего зрелища. Мне нужно сказать тебе кое-что важное. Отойдём, чтобы не мешать. Я неохотно киваю и поминатно оглядывая, следую за императором. Верховная жрица упоминала, что Эмус хотел что-то со мной обсудить. Но мужчины не думают спрашивать. Ты станешь моей женой, приказывает он. Что? Растерянно отступаю. Мысли скачут суматошными птахами. Я понимаю, почему правитель принял подобное решение. Эмс пытается удержать свою власть за ускользающий хвостик. Вернуть положение он может лишь с помощью Илина. Но Рес не станет подчиняться Тэтенсу. Поэтому император использует меня. Нет, заявляю твёрдо. Или? она значительно продолжает тон и прищурившись замолкает. Я понимаю намёк. Разумеется, императору грожает жизнями моих родных. Мама, что совсем недавно поднялась с постели, незамужние сёстры, за которых некому заступиться, и парывистый брат. Ему так хочется доказать, что он уже стал взрослым, что он даже готов пойти на смерть. Только я этого не позволю. Как и использовать себя. Одно предположение, что я должна буду разделить ложе с эмусом, вызывает тошноту. Ни за что. Но Я осознаю опасность своего положения. Эмус хитер и безжалостен. Он найдёт способ показать мне, что нужно слушаться. Надо действовать очень осторожно, чтобы не нажить злейшего врага. Император жаждет власти, и мне придётся играть на этом. Одна ошибка уже совершена. Я не сдержалась и ответила отказом. Хорошо, что никто не слышал этого. Эмус жестоко бы наказал меня за унижение. С другой стороны, он был готов к такому ответу. Почему? Это же император. Разве кто-то отказался бы от его руки и сердца? Никто. В прошлой жизни мирный и размеренный. Но сейчас всё иначе. Прищурившись, я склоняю голову набок и мягко замечаю: "Какие могут быть иль в нашей ситуации?" "Господин, я лишь жалкая рабыня. Вы не можете запятнать свою репутацию браком с такой женщиной." Проговорив это, осторожно перевожу дыхание и внимательно наблюдаю за лицом императора, отмечая малейшие движения. Вот он едва заметно морщится, внутренне соглашаясь с моими словами. А вот дёргает уголком рта. Не намеревайся отступать. Явно что-то задумал, но я не собираюсь давать императору возможности. Скромно потупившись, складываю руки на груди и продолжаю. Я могу предположить, на какое или вы намекнули? Возможно, вы желаете попросить меня у Елина, а затем подарить рабыне свободу и сделать её своей женой. Судя по тому, как сузились глаза императора, именно это он и собирался сделать. Влечи рес с сладкими речами о моём незавидном положении. Разве ты никогда не желала стать императрицей? вкрадчиво интересуется Энос. Каждая девочка мечтала об этом. Ухожу я от ответа и качаю головой. Но вы не можете проявить ко мне подобную милость. Почему? Он скидывает брови в театральном удивлении. Ты не веришь, что я могу проникнуться нежными чувствами к незнатной девушке? Как же, ворчу про себя. Думаешь, я поверю во внезапно вспыхнувшую страсть? Служа же аккуратно спрашиваю. Не для того ли вы отозвали меня в сторону, чтобы поинтересоваться? Как Элина реагирует на подобные предложения? как его рабыня, которая живёт с ним день и ночь, я уверяю, он скажет нет. Эмус настораживается и обжигая меня пристальным взглядом, цедит: "Он пользуется тобой". "Хладею, понимая, о чём он". Ещё недавно у меня бы язык к нёбу прилип от смущения и возмущения. Но сейчас я не могу себе позволить подобных чувств. Отвечаю немного резко. "Я для Ресса что-то вроде милой собачки, которая ждёт в комнате и виляет хвостиком". Не знаю почему, но небесный воин привязался ко мне. Вы ждёте, что я попрошу меня отпустить? Он пропустит тявканьями мимо ушей. Кто слушает пса? Э этими словами я сею сомнения. Все думают, что Рел остался в убежище из-за меня. Но что, если у Елины на то были собственные причины, а я лишь бессловесный питомец? Судя по тени, мелькнувшей на лице Э, мы все достигают цели. Он уже не столь уверен, что удастся использовать меня. Но я отступать пока не собирается. Обиделась. Хмыкает император и, оглядев меня с головы до ног, добродушно добавляет: "Но я не хотел тебя ранить, спросил лишь из ревности". Зная, что Кардам не нужны женщины, если только ему не нужно от тебя нечто особенное. Увы, великая Иридис не наградила меня никакими талантами. Мы лишь разговариваем, но кажется, что сражаемся. Прямые выпады сменяют обманные манёвры, Как же трудно делать вид, что я решил лжи. Не знаю, удаётся ли это мне, но вижу, что император не справляется. Эмус наверняка знает, что Карду что-то нужно от меня. Но другого объяснения у меня для него нет. Придётся довольствоваться этим. Правду о Дарии я не открою. Неужели ты готова и дальше мериться с унизительным положением рабыни? Заходит Эмус с другой стороны. Дочь Хедеса, я разочарован в тебе. Понимаю, что ваш интерес ко мне родился из жалости. Кланяюсь совсем смирением. Я не столь красива и умна, чтобы заинтересовать самого императора. Спасибо. Я не забуду вашу доброту. Наблюдаю за ему с из подопущенных ресниц. Сердце колотится часто-часто. Император поджимает губы и с сомнением посматривает на Элина. Сам болезненно желая власти, он легко верит, что её жаждут и другие. Например, небесный воин, которого бросили те, кто создал чудовище. Кажется, я выигрываю этот бой. Мы возвращаемся к остальным. Зал наполняют приятные звуки пения. Жарицы, покачиваясь, возносят молитвы. Верховная уже принеся жертву, замирает с воздетыми к потолку руками. Окружившие её карды изображают каменных истуканов. Крест тоже не двигается. Не отрывая пристального взгляда от металлических поблёскивающих разноцветными огоньками шкафов, он будто чего-то ждёт. И тут раздаётся гулкий щелчок, и всё смолкает. Ахнув, я прижимаю ладонь к губам и неверяще смотрю на ресурсскую долину, вид, который появляется во всех ящиках. Будто мы внезапно оказываемся высоко-высоко, а прямоугольники это окна, показывающие вид внизу. Рес разбивает звенящую тишину резким Я в системе. Запускаю вирус, который выведет из строя оружие тренов. Поднимайте воинов. Выходим.